Глава 17 Риск. Поздняя осень 1978 года. После ланча в Сент-Антонисе и недолгой встречи с Зерновым, он уже терял зрение, но в теологической беседе был, как всегда, зорок и абсолютно определенен, хотя без малейшей настойчивости, мы вернулись на поезде в Бирмингем. «А не смотришь ли ты сам на это твое, скажем так, мерцательное пребывание с грустью?» Спросил я Нику, когда мы уселись на полу Перед газовым камином в его маленькой гостиной С грустью, да, но не с сожалением Ах, как обрывочно моя полная жизнь К полноте которой, как уже было сказано Я сам никогда не стремился Я скорее даже побаивался ее полагаю что пусть будет немного поменьше Чем чуть-чуть побольше Но мы все еще в плену хронологии круглых дат Ведь подумай только В тот самый 1948, когда ты согласно Гениному рапорту, истерически метался по Москве и Подмосковью, а потом уже в полной панике умотал на Урал к профессору Воронову, я улетел в Перу. Я был послан ознакомиться с условиями строительства нового индустриального комплекса. Дядя Фредерик тогда колебался, вкладывать ли ему деньги и энергию в это несколько необычное бельгийско-португальско-американское предприятие и поручил мне составить свое собственное мнение и сделать ему полный отчет». Там же, в Перу, я решил отпраздновать десятилетие своего убегания из Москвы. Но я знал, ах, как точно я знал, что никакого убегания не было. Москва не наполняла меня. Я просто пребывал в узком прямоугольнике второго Обыдинского, время от времени деля это пребывание с Робертом, родичами и под конец с Анатолием, но как-то незримо для меня. О, этот Никен русский язык. Прямоугольник стал превращаться в треугольник с очень узким основанием и вершиной в виде дедушки Тимофея, но и треугольник сужаясь, грозил превратиться в прямую линию, и я был буквально вытолкнут из этого катастрофически уменьшающегося пространства навсегда. Судьба завершила свой труд, и дедушка Тимофей безумно испугался, как бы я по чьей-либо ошибке не попал под колеса чужого поезда вместо того, чтобы спокойно уехать на своем. Так зачем же было праздновать годовщину исполнения работы, не тобой хотя бы и для тебя сделанной? Ты же, напротив, был наполнен Москвой и жизнью и бежал на Урал, боясь переполнения, в виде ареста допросов и лагеря. Судьба всегда ведет тебя по краю, в каком бы пространстве ты ни пребывал. Так что увеличится ли твое пространство, уменьшится ли, ты этого и не заметишь Но так или иначе, я, сидя на гигантском пляже, Смотрел на безбрежный океан, весело болтался со своим приятелем Джорджем и двумя испанскими девушками, пил жутко крепкий напиток по имени Тегор и про себя в безмолвии и тишине праздновал десятилетие своего обрыва. А ты, как хорошо я вижу тебя сейчас, ты только недавно бросил эти идиотские празднования. Да и то едва ли не в последний момент. Следя за тобой, как на вечно приставленный шпик, не получил ли я от того же бессмертного гения полный отчет, «Опразднование тобой вторичного совращения 26 января 1959 года!» три «Трипач, чертов гения!» – сказал я. «Так его же самого там не было, о боже!» «Совершенно неважно, был ли он там персонально или не был!» – наставительно возразил Ника. «Но совершенно очевидно, что на следующий день...» Он обстоятельнейше преинтервьюировал твою тётку из семьи Григорьееву, а потом дорабатывал детали с своими неизвестными мне друзьями Серёжей и Лёней. Он-то гений, то есть и заключил письмо о произошедшем событии словами. Я склонен рассматривать этот поступок Саши не только как крайнее проявление его, то есть твоего идиотизма, но и как стремление к его, то есть идиотизма символизации. Когда я заверил Нику, что мне пришлось немало посожалеть об этом, и некоторых других празднованиях, и что, возможно, что в них-то и проявилась моя внутренняя склонность к самоотмечиванию, то он сказал, что, конечно, любое мышление про себя трудно, если оно не вынесено. Поэтому, пожалуй, думать о себе вообще не стоит. Но еще хуже — пытаться понять жизнь, как она есть. «То, что в России называется пониманием жизни», — продолжал он, Убивает реальное философствование еще в зародыше и вместе с еще не родившимися философами. Достаточно взглянуть на сами вопросы, что делать, кто виноват, как жить и все прочее. Жуткое дело. В моем четвертом левом письме Гене, для Андрея, который тогда был еще жив, я пытался сформулировать Никины и мои попытки философской откровенности. Уже в самом начале любого индивидуального философствования абсолютно необходимо полное оставление тобой понимания жизненных связей. Побочная цель философии, прямых целей у нее нет, выход из жизненной необходимости. А ничто так не привязывает к жизни, как ее понимание. И даже если ты живешь в ней телом и душой, то, по крайней мере, не занимайся ее постижением. Живи бездумно, думай безжизненно, живи легко. о. «Думай тяжело, это проще. Слушайся жизни в делах жизни, как должно слушаться, и почитать старого отца. Но помни, что философствующим нет места ни послушанию, ни уважению». Андрей читал и немного обижался, на геню, конечно. «В России всегда реагируют на передающего, а не на источник. И правильно. Отбрасывание идей, настроений, обстоятельств, чего угодно. Есть предвестие поражения или само поражение». «Все, что ты хочешь отбросить, надо сначала переработать в сознании, превратить из факта жизни в события сознательного опыта, а потом не отбросить от себя, а отодвинуть себя самого, отстраниться, так сказать, от этой части своей же собственной сознательной жизни. Это отстранение, отодвигание себя вместо отбрасывания другого» было сформулировано Эдиком Давидом в его письме ко мне 20 июля 1975 года из Чикаго». «Пересказывая эту и другие его мысли Ники уже после смерти Эдика, я добавил, что в моем случае из-за природной трусости должно быть. Судьба нередко совершает эту работу для меня, а точнее вместо меня, превращая мои, неоформленные сознанием стремления, во вполне ясные случаи для научения, что ли». Ника, внимательно выслушав, заметил. «Эдик потерпел поражение в двух опаснейших для людей его типа точках – в отношении евреев и женщин». Мне его замечание показалось странным и неожиданным, но он продолжал. «Ты сам это уже давно понял, но забыл или просто не хочешь напоминать себе? Ведь каждый христианин, каждый гой, так сказать, хоть с ум мозга в черепной коробке, знает, что он новый еврей и как таковой и наследует Израиль. Отсюда, так именно и утверждал дедушка, прямая необходимость антисемитизма». Ведь нормальный житель земли не может не подозревать в злонамеренности и кознях ее земли законного наследника по все еще не отмененному Ветхому Завету. Поэтому у обыкновенного среднего христианина, даже если он атеист, практически отсутствует сознательный выбор в отношении евреев. Ибо если он порядочный человек, тот бросает антисемитизм, но не совершает при этом сознательной работы по отстранению себя от него. То есть ведет себя как незаконный сын. А если он непорядочный, хамское отродье, что называется, то принимает антисемитизм как вполне человеческий оправданный способ защитить сквотера от притязаний законного владельца и не беря греха на душу. У евреи же, и у русского еврея в особенности, ситуация получается несколько более сложной. На низовом уровне он не хочет, чтобы русские морды с улицы тыкали ему в рожу его еврейство. Однако, поднявшись на ступень выше, он уже не хочет, чтобы соплеменники обязывали его считаться евреем. То есть на этом втором уровне он желает быть одновременно и в некотором роде евреем, и свободным человеком на голой земле. При этом, конечно, он забывает, что тогда ничего не наследует, и менее всего – голую землю обетованную. Помню, где-то в конце 30-х дядя Фредерик взял меня с собой навестить тогда еще молодого Артура. Тот тогда пребывал в весьма странном учреждении – Нечто среднее между наскоро с импровизированным странноприимным домом для беженцев из революционной Испании и вульгарной тюрьмой. Артур на тот момент, уже в который раз разочаровавшись в левых идеалах и обратившийся в левокооперативный сионизм, кричал на своем австро-венгерско-французском диалекте «Дайте нам оглянуться, дайте нам впервые за два тысячелетия увидеть мир из нашего места». Дядя-то, хоть и не философ, но прокомментировался почти картезианской ясностью. Вздор, Моншер! «Такого места нет. Ты, как человек бескорыстный и отважный, хочешь сражаться. Тебе поле битвы нужно, а не место, где можно было бы оглянуться, хотя бы и с опаской». Однако все участники этого и других разговоров того периода – и Артур, и Георгий Иванович, и Фредерик, и даже наши с тобой отцы и матери – обладали одним общим свойством. У них было много времени. Не парадоксально ли? «Тут тебе и окопы Первой войны, и бомбёжки Второй, и советские чистки, и германские газовые камеры, и чёрт в ступе!» «Но они, если выживали, конечно, продолжали жить на свой манер, потому что время у них было. Или они думали, что оно у них было. Для завершения безумств начала века». Сноска. Вскоре после этого разговора Артур покончил с собой. На девятом десятке, кажется. «Не дотерпел до конца», — прокомментировал Ника не мог справиться с избытком отпущенного ему времени. «У нас с тобой времени меньше. А у Эдика, он нас на полпоколения моложе, его было еще меньше. Но зато у нас есть другой шанс. Вместо их исторического долголетия и бесконечного переигрывания одной и той же партии, мы можем просто встать и уйти. Без опрокидывания карточных столов, без битья шулиров канделябрами, без гуманистической риторики справедливо обиженных». Беда Эдика была в том, что он, не обладая избытком времени наших отцов, думал и поступал так, как если бы времени у него не было вообще. Он знал, что такое отстранение вместо отбрасывания, но он все равно отбрасывал из-за чрезмерной своей метафизической спешки. В конце концов, если судить по его последним к тебе письмам, евреи, как и вообще люди, крайне раздражали Эдика непониманием его философии. Прекрасно осознавая, что философ и его философия – это одно и то же, Он в то же время стремился расчистить себе почву для философствования. И где расчистить? В Бостоне, о боже! Тут бы ему казалось и самоустраниться. Ведь евреи, даже бостонские, слишком люди жизни, чтобы не уважать философа скета Но он, как русский еврей, хотел идти до конца. Так быстрее. «Ты скажешь это о жизни, а не о философии. Но я никогда не соглашусь с тобой, ибо любая ошибка философа есть ошибка философская». Ведь даже Артур под конец жизни испугался, а он был похрабрее нас с тобой, вместе взятых да и с Эдиком в придачу, и согласился, что евреи поехали в Израиль, чтобы там жить, а не взирать оттуда на человечество и быть для него образцом человечности. Какая уступка для индивида начала века? Вообще, я думаю, что еврейская проблема была выдумана дьяволом как весьма эффективный метод в его работе с мыслящими людьми. И когда философ, если он еврей, отрицает свое еврейство – то этим он не низводит себя до уровня мыслящих людей. То же делает и философ нееврей, если он отрицает по смыслу чужое еврейство, говоря, что оно не имеет для него значения. Но если философ-еврей говорит «хоть я еврей, но…», то это во сто крат хуже, ибо тем самым он отрицает трансцендентальное единство того, что называется философ. Я думаю, что Филон Александрийский, который с Эллином был Элен а с Иудеем Иудей, жил в том предпроблемном времени, когда христианство только еще начинало себя формулировать, как особый случай исторического сознания. Сейчас настоящему философу в Бостоне, еврей он или не еврей, приходится думать прежде всего о том, как всех обмануть – университет, друзей, семью, чтобы продолжать думать, делая вид, что ты живешь. А это возможно только если ты уже отодвинул себя от наиболее животрепещущих проблем. а они пусть трепещут, а ты не трепещи». И Бога ради, не иди до конца ни в чем.